«Что вы хотели, молодой человек?» Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений. Но каким же языком описать то, по существу, неописуемое одесское торжище, которое в 20-х годах нашего века носило название «Новый базар»? Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних, сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком первого детища Непа. Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерик, проклятий и руганий, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами по потрясенной их топотом брусчатой мостовой как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин поскольку патетический язык нам чужд придется говорить об одесском базаре обыденными словами прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах без знания которых Нечего было и соваться на новый базар. Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранить на лице бесстрастное и даже скучное выражение и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть... Захлястик шинели и кричать почти трагически с выражением отчаянной надежды. «Что вы хотели купить, молодой человек?» Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно. Все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею. Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегда-то и тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и насмешливо кричали ему в спину. «Бриллиантовые розы из навоза, кораллы из крахмала, халцедоны из бердичевской короны». Но все же бывали и исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем человек торгует. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева. Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена Гражданской войны и неспровержение международного права, никто его не выдаст, как дезертира французскому правительству. Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерибасовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг, неожиданно, совершенно внезапно кричал, не останавливаясь пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов. «Сами лучшие! Сами крепкие! Сами вечные!» Но он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Деребасовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарахалась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?» — растерянно спрашивали приезжие. Одесситы в ответ насмешливо пожимали плечами, мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток. Увидев милиционера, матрос, наконец, выкрикивал свой товар. «Самый лучший камешка для зажигалка, самый длинный для зажигалка!» Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла Новый базар, прибежище мешочников, старых генеральш и карманных воров. Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из стерокоты и подкрашенный яркими красками. Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилам могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной. У Васи Регинина тяжело заболела жена. Хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная, во всяких практических делах. Кроме жены, у Регинина была еще маленькая дочь Кира, тихая девочка лет шести. Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу. Он глох от волнения, стараясь достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство, кажется, горчишник. А меня слезно упросил загнать на базар его великолепный ватин. То был добротный, легкий, как пух ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность. Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему. Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда еще я не подозревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой улице, не зная, что это прямая дорога в ад. Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Что это?» — спрашивали меня. «Материал на обивку кушетки или теплая обертка для недоношенных младенцев?» Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях, когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки раздергивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем. Наконец добродушный старик, сантиметром на шее, из этого я заключил, что он портной, дал мне за ватин сто тысяч рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше, чем за двести тысяч рублей и этим осчастливить Регинина. — У вас есть мозги в голове? — удивленно спросил меня портной. — Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля. Ваше счастье, что вы попали на честного человека. Я отказался. Портной потоптался, потом сплюнул и ушел, покрикивая. Брюки Галифе, шьем перед глазами заказчика за два часа и с его материалом. Будут лежать, как вылитые. Брюки Галифе, за даром, за 300 тысяч рублей без приклада. Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне 70 тысяч. После него плаксивая женщина дала 50 тысяч. Время подходило к 4 часам, базар начинал пустеть. Грег снова вернулся откуда-то и предложил мне уже 30 тысяч рублей. Я послал его к чёрту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке. Сунул мне в руку 10 тысяч рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал, «На, бери и катись с базара до своей люсечки!» Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его десятитысячную бумажку. «Ах ты так, зараза!» — сказал парень и полез за пазуху. В это время взвизгнула старуха в шляпе с бархатными анютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут, малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимо и медленно пошел прочь, шевеля лопатками под рубахой. «Уходите скорее!» — сказала мне старуха. «У него нож за пазухой. Я уже...» Не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетели. Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности. Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую женщину, и парня в казацкой фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка Маравихеров. Так в Одессе звали шпану, занимавшуюся сбиванием цен и при удобном случае базарными кражами и грабежами. В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания. Я шел, и какой-то едкий пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками. Вы же горите, молодой человек! крикнула она мне. С вас дым идет, как с паровоза! Я оглянулся. Из свернутого ватина шел белый, едкий дым. Я развернул рулон, по нему расползался, чудя и вспыхивая огненный узор. Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно. Он извивался, как десятки маленьких змей, и расползался по ватину все дальше. «Единственное, что мне оставалось сделать, это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую». «Я думаю», — сказала торговка, «что у вас была на базаре крупная неприятность с моровихерами, молодой человек, и они по злобе подожгли вам сзади ватин папироской». Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа. Вокруг горящего ватина собралась толпа. Торговка семечками рассказывала всем, кричая, возмущенно жестикулируя, мою горестную историю. Я не пошел к Регинину. Меня одушили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики. Сплошная чушь. Росказни для слюнтяев и доверчивых дураков. Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар. Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше двухсот тысяч рублей. За эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим, наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным. Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали два больших листа денег, каждый по сто тысяч рублей. Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось, никогда в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день. Из этого случая с ватином вытекало третье базарное правило — никогда не носить вещей у себя за спиной. Потому, конечно, что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы или поджигали, а потом эти испорченные вещи шли за бесценок. Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок, ушанок и ватников. Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах тления. На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками. Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумление над людским достоинством, животной грубости и обмана. Особенно много было жульничества, мелкого, шмыгающего глазами и наглого. В тени под всеми рундуками играли в три листика, в узелок, в кости, передергивали и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове. Бродячим сумасшедшим привязывали сзади, к отрепьям пуки газеты поджигали их. Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством продирались вперед к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики. Там зверея били вора и обыскивали, раздевая до гола женщину, заподозренную в краже, подвизгливый хохот деревенских простоволосых кулачек. Иной раз невозможно было понять, что происходит. Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтёках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный одобрительный рев толпы. Раздетая женщина вцеплялась в волосы обкраденной, и обе они долго катались в пыли. До Одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям, на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами и низко горели в морских далях чистые звезды, похожие на огни бакенов. Но и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудаки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности. Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа и Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа, кроме Изи Лившица, не покупала фотографии для стереоскопа. Да и Изя покупал их только из жалости к этому старику. Рядом со стариком стоял на мостовой выцветший пыльный глобус. За 50 рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса. Невдалеке от этого старика поместился гадальщик графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты. Гадал он сердито, выговаривая гадающим и даже кричал на них. Но, несмотря на это, клиенты его любили, особенно женщины. А кричал он вещи удивительные. «Я же вам три раза уже нагадал, гражданочка!» кричал он заморенной женщине. «Чтобы вы бросили этого вашего сожителя, если не хотите попасть вместе с ним в арестантские роты!» «Оно и верно, надо бы бросить!» неуверенно соглашалась женщина. «Бросай, Верка! Видишь же, человек тебе желает добра!» уговаривали ее подруги. «Выходит, — обиженно кричал гадальчик, — что я, как паразит, деньги с вас высасываю и получаю каждый раз по 300 рублей, а все через вашу нерешительность? Это что за безобразие? Раз не хотите меня слушать, так и не ходите до меня. Я вам больше гадать не буду, хватит!» В другой раз он кричал. «Судя по начертанию букв, очень много о себе понимаете, отрок. Ходите таким фон-бароном и фон-трезвоном». «А правильное соответствие жизни достигается только путем науки и терпения, а не нахальства и гавканья. Я давно замечаю, что вы все крутитесь в компании с Витькой, десятка трев, вместо того, чтобы честно работать и радовать престарелых родителей». Но самым трогательным оказался старый торговец с кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную ловчонку с вывеской «Варшавские кепы». Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным, унылым, болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, похрапывая, а старик, нацепив очки, медленно читал газету, вздыхал и недовольно поглядывал на редких покупателей. Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Левшицем. «Зачем вам новая кепка?» — сердито спросил Зусман Яшу. «У вас же еще вполне приличная». «Это уж мое дело», — также сердито ответил Яша. «Привыкли разбрасываться кепками?» — иронически спросил Зусман. «Ваше дело. Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку, а мне надо зайти до соседа». Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая. Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли я на ему. «Я не успел ответить», — вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил. «Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?» «Так вот он», — уныло ответил Миля и показал на Яшу. «Нет», — вскричал Зусман, отступил, всплеснул руками, и бородатое его лицо расплылось в счастливую улыбку. «Нет! Что ты выдумываешь, Миля? Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке, настоящий лорд Чемберлен! А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босика. «Так это же он!» — так же уныло подтвердил Миля. «Только он в новой кепке». ай ай закричал Зусман. «Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за сто тысяч рублей, если она, конечно, сшита хорошим мастером? Она может сделать чудо!» Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал до слез, довольный своей выдумкой, и дружески похлопал Яшу по плечу. «Торговля с нас делает артистов», — говорил он сквозь смех. «Из меня бы вышел комик, честное слово. Будем знакомы. Приходите, когда до меня поговорить, а то можно пропасть в этой пустой лавке. Я вам сошью такую летнюю кепку, что сам Ллойд Джордж не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни, а бы только достать хороший материал». Все были очень довольны. Амиля снова уже сидел на табуретке за прилавком, клевал носом и всхрапывал. «Сами можете убедиться», — сказал со вздохом Зусман и кивнул на Милю. «Какой у меня собеседник! Это же только сойти с ума и умереть!» «Что вы хотели, молодой человек?» — спрашивали меня каждый раз на Одесском базаре. «Что я хотел? Я хотел одного. Чтобы это капище нищеты и грязи было сожжено, развеяно по ветру. В конце концов, так и случилось. Да, кстати, Регинин поверил, что я продал его ватин за 200 тысяч рублей. Обман обнаружился только через 20 лет в Москве, и Регинин торжественно вернул мне эти 200 тысяч рублей в виде двух десятирублевых бумажек выпуска 1939 года. При этом он по своей манере бесшумно трясся от смеха.